Недалеко от берега Балтийского моря стоит родовой замок баронов Фон-Эр, названный Эрзиттен. Его окрестности суровы и пустынны. Лишь кое-где на бездонных зыбучих песках растут одинокие былинки, и вместо парка, который обыкновенно украшает замок, голым стенам господского дома с береговой стороны примыкает тощий сосновый лес чей вечно сумрачный убор печалит пестрый наряд весны, и где вместо радостного ликования пробудившихся к новому веселью птичек раздается лишь ужасающее карканье воронов, пронзительные крики чаек, предвестниц бури. Но стоит удалиться оттуда на четверть часа пути, как в природе произойдет внезапная перемена. Словно волшебством перенесены вы на цветущие поля, тучные пажити и нивы. Перед вами большая богатая деревня с поместительным домом Эконома. На приветливой опушке ольхового перелеска виден фундамент большого замка, который собирался возвести здесь один из прежних владельцев. Наследники, жившие в курлянских своих имениях, оставили его недостроенным также и барон родрих фон Эр, поселившийся в родовом своем поместье не пожелал продолжать строение ибо старый уединенный замок более отвечал его мрачному нелюдимому характеру он велел несколько поправить разрушенное здание и затворился в нем с угрюмом дворецким и малочисленной прислугой в деревне видели его редко. Зато часто прохаживался он и разъезжал верхом по морскому берегу, и будто бы не раз замечали издалека, что он говорит с волнами и прислушивается к шуму и кипению прибоя, словно внимая ответному голосу духа моря. На самом верху дозорной башни он устроил кабинет, снабженный зрительными трубами и полным набором астрономических инструментов. Там, днем, глядя на море, он наблюдал корабли, часто пролетавшие на дальнем горизонте, подобно белокрылым морским птицам. Ясные звездные ночи проводил он за астрономическими, или, как утверждала болва, астрологическими занятиями, в чем помогал ему старый дворецкий. Вообще, при жизни барона ходил слух, что он предался тайной науке, так называемому чернокнижию, и что некая неудачная магическая операция, которая самым чувствительным образом оскорбила один прославленный княжеский дом, послужила причиной его изгнания из Курляндии. Легчайшее напоминание о тамошнем житье повергало его в ужас. Однако ж, все, что тогда приключилось с ним и возмутило его жизнь, приписывал он единственно только вине своих предков, бесчестно покинувших родовой замок. И дабы, по крайней мере, на будущее привязать главу семьи к наследственному имению, он установил, Майорат. Владетельный государь весьма охотно утвердил это учреждение, ибо таким образом отечество приобретало богатую рыцарскими добродетелями фамилию, ветви которой уже укоренились в чужих землях. Меж тем ни сын Родериха Губерт, ни теперешний владелец майората, которого звали так же, как и его деда Родерихом, не пожелали жить в родовом замке и оба остались в Курляндии. Надо полагать, что они, обладая более веселым и жизнерадостным нравом, нежели сумрачный их дед, страшились ужасающей пустынности этих мест. Барон Родерих дозволил поселиться в имении и получать там содержание двум старым и незамужним сестрам своего отца, скудно обеспеченным и жившим в нужде. Они-то вместе с престарелой служанкой и населяли маленькие теплые покои бокового флигеля, и помимо их до да повара, занимавшего большую комнату в нижнем этаже возле кухни, по высоким покоям и залам главного здания бродил только дряхлый егерь, исправлявший вместе с тем должность костеляна. Вся остальная прислуга жила в деревне у эконома. Только поздней осенью, когда выпадал первый снег, и наступало время охоты на волков и кабанов, заброшенный угрюмый замок оживал. Из Курляндии приезжал со своей супругой барон Родерих в сопровождении родственников, друзей и многочисленной охотничьей свиты. Съезжалось соседнее дворянство и даже любители охоты из ближнего города. Главное здание и флигель едва могли вместить пребывавших отовсюду гостей. Во всех печах и каминах потрескивал щедро разведенный огонь. С раннего утра до поздней ночи жужжали вертелы. По лестницам вверх и вниз сновали сотни веселых людей, господ и слуг. Тут гремели сомкнутые бокалы и радостные охотничьи песни. Там слышался топот танцующих под звонкую музыку, повсюду громкий смех и ликование, и так от четырех до шести недель кряду замок скорее уподоблялся великолепному постоялому двору на людной проезжей дороге, нежели походил на жилище владельца родового поместья. Это время, насколько дозволяли обстоятельства, барон Родерих, Посвящал занятиям важным и, покинув шумный круг гостей, исполнял обязанности владельца майората. Он не только требовал подробного отчета о доходах, но и выслушивал всякое предложение об улучшениях, а также малейшие жалобы своих подданных, по мере сил стараясь навести порядок и предупредить всякую обиду и несправедливость. В этих занятиях ему усердно помогал старый стряпчий Ф, перешедший от отца к сыну, поверенный в делах фамилии Р и юстициарий поместьй, расположенных в П. Он имел обыкновение выезжать в майоратское имение недели раньше того дня, на который назначалось прибытие барона. В 1790 году пришло время старику Ф. поехать в Розиттен. Каким бы бодрым и свежим он себя не чувствовал, однако ж полагал, что в 70 лет не худо заручиться помощником. Словно в шутку, он однажды сказал мне «Тезка» — так звал он меня, внучатого своего племянника — крещённого тем же именем, что и он — тёзка. Я думаю, ты не прочь немного проветриться у моря и прокатиться со мной в Рзиттон. Ты мне славно пособишь в некоторых весьма хлопотливых делах, а кроме того хоть раз испытаешь себя и присмотришься к дикой охотничьей жизни, когда утречком, написав аккуратно протокол, потом покажешь, что ты способен заглянуть в сверкающие очень непокорному зверю, к примеру, длинношерстному свирепому волку или клыкастому кабану, а не то и уложить его метким выстрелом из ружья. Я столько наслышался всяких чудес о веселой охоте в Рзиттоне, и всей душой был предан добрейшему старому деду, и потому известие, что он на сей раз берет меня с собой, обрадовало меня чрезвычайно. Порядком понатарев в делах, которые ему предстояли, я обещал употребить все старание, чтобы избавить его от всех трудов и забот. На другой день, завернувшись в теплые шубы, Мы сели в повозку и в густую метель, возвещавшую о наступлении зимы, отправились в Рзиттен. Дорогою старик нарассказал мне немало странных вещей о бароне Родерихе, основавшем майорат и назначившем моего деда, тогда еще совсем молодого человека, своим юстициарием и душеприказчиком. Он говорил о дикой грубой натуре старого барона, что, по-видимому, унаследовала от него вся семья. И даже нынешний владелец Майората, которого мой дед знавал кротким, даже мягкосердечным юношей, год от году становится все мрачнее. Он сказал, что если я хочу что-нибудь значить в глазах барона, то должен вести себя смело и непринужденно, И, наконец, упомянул о покоях в замке, которые он раз навсегда избрал себе жильем, так как там было тепло, удобно и настолько отдаленно, что мы, когда того пожелаем, можем удалиться от безумного гомона веселящихся гостей. Ему всякий раз приготовляли резиденцию в двух маленьких, обвешанных теплыми коврами покоях, рядом с большой судейской залой, во флигеле напротив того, где жили старые девы. После скорого, однако ж весьма утомительного путешествия, мы прибыли поздней ночью в Рзиттен. Было как раз воскресенье, и когда мы проезжали деревню, из корчмы доносились плясовая музыка и веселые крики. Дом эконома был освещен сверху донизу, Там тоже слышались музыка и пенья, тем больше и ужас наводила пустынная местность, в которой мы скоро очутились. Жалобно и пронзительно завывал морской ветер, и мрачные сосны, словно пробужденные от глубокого волшебного сна, вторили ему глухими стенаниями. Голые черные стены замка высились над снегами. Мы остановились перед запертыми воротами. Ни крики, ни щелканье бича, ни стук, ни удара молотком. Ничто не помогало, словно все вымерло. Ни в одном окне не было свет. Тут старик грозно закричал во всю мочь. — Франц! Франц! Куда ты запропастился? Пошевеливайся, черт подери! Мы замерзаем у ворот! Снег до да крови нахлестал лицо. — Пошевеливайся, черт дери! Завизжала дворовая собака. В нижнем этаже замелькал свет, Загремели ключи, И скоро со скрипом растворились Тяжелые створки ворот. — А, добро пожаловать, добро пожаловать, Господин Стряпчий угораздил вас В такую несносную погоду! Так вскричал старый Франц, Подняв высоко фонарь свет ударял ему прямо в лицо морщинистое и странно скривившаяся в приветливой улыбке повозка въехала во двор мы выбрались из нее и тут только я разглядел необычайную фигуру старого слуги облаченного в старомодную егерскую ливрею, затея ворошитую множеством всяких снурков. Над широким белым лбом лежало всего несколько седых прядей. Нижняя часть лица обветрила и загрубела, как и полагается охотнику, и хотя напряженные мускулы почти превращали его в причудливую маску, однако глуповатое добродушие, светящееся в глазах старика, играющее на его устах, вновь примеряло с ним ну старина франц заговорил в передний мой дед выколачивая снег из шубы ну старина франц все ли готово выбитали пыль с ковровых обоев в моих комнатушках принесены ли постели ладно ли истопили там вчера и сегодня нет невозмутимо ответил франц нет высокочтимый господин стряпчий Ничего этого не сделано. — Боже милостивый, — изумился дед, — да я, кажись, написал заблаговременно. Я ведь приезжаю всегда в указанный срок. Вот бестолковщина. Стало быть, придется поселиться в промерзлых комнатах. — Да, высокочтимый господин Стряпчий, — продолжал Франц, заботливо перекусив щипцами, — курящийся нагар свечи, и затоптав его ногами. — Да, видите ли, все это немного бы помогло, особливо топко, ибо ветер и снег гуляют там без всякого препятствия, окна разбиты, и там... — Что? — перебил его мой дед, распахнув шубу и подбоченившись. — Что? Окна разбиты? — А ты... — Замковый Костелян не распорядился исправить? — Да, высокочтимый господин Стряпчий, спокойно и невозмутимо, — продолжал старик. — Туда и не подступишься, уж очень много навалилось щебня и кирпича в ваших покоях. — Тьфу ты, провал возьми! Откуда взялись в моих комнатах щебень и кирпич? — вскричал дед. — Желаю вам беспрестанно пребывать в добром здравии, молодой господин, — проговорил Франц, учтиво мне, кланяясь, ибо я только что чихнул и тотчас прибавил, — это и звездка, и камни от средней стены, той, что обвалилась. — Что же случилось у вас? — Землетрясение? — сердито выпалил мой дед. — Никак нет, высокочтимый господин Стряпчий, — ответил Франц, улыбаясь во весь рот. Но три дня назад в судейском зале с грохтом обрушился тяжелый наборный потолок. — Ах, что! Дед по своему вспыльчивому и горячему нраву хотел было крепко чертыхнуться, но, подняв правую руку вверх, а левый, сдвинув на затылок лисью шапку, удержался, обратился ко мне и, громко засмеявшись, сказал, — По правде, тезка, надо б нам попридержать язык и не спрашивать более ни о чем, а не то узнаем о еще горшей беде или весь замок обрушится на наши головы. — Однако ж, — продолжал он, — повернувшись к старику. — Однако ж, Франц, неужто не хватило у тебя смекалки распорядиться, очистить и натопить для меня другую комнату? Не мог разве ты приготовить другую залу для суда? — Да все уже приготовлено, — промолвил он приветливо, указав на лестницу и тотчас стал по ней подниматься. «Ну, поглядите-ка на этого удивительного чудака!» — воскликнул дед, когда мы пошли следом за Костеляном. Мы проходили по длинным сводчатым коридорам. Зыбкий пламень свечи, которую нес Франц, отбрасывал причудливый свет в густую темноту. Колонны, капители и пестрые арки словно висели в воздухе. Рядом с ними шагали наши исполинские тени а диковинные изображения на стенах, по которым они скользили, казалось, вздрагивали и трепетали, и к гулкому эху наших шагов примешивался их шепот «Не будите нас, не будите нас! Мы безрассудный волшебный народ, спящий здесь в древних камнях!» Наконец, когда мы прошли длинный ряд холодных мрачных покоев, Франц отворил двери в залу, где ярко пылающий камин радушно приветствовал нас веселым треском. Едва я вошел туда, у меня сразу стало легко на душе. Однако ж дед встал посреди залы, посмотрел вокруг и весьма серьезным, почти торжественным тоном сказал, «Итак, здесь, в этой зале, должен быть суд». Франц, подняв высоко свечу, так что на широкой темной стене открылось взору светлое пятно с дверь величиною, ответил глухо и горестно, — здесь ведь однажды уже был страшный суд. — Что это тебе взошло на ум, старик? — вскричал дед, торопливо сбросив шубу и подойдя к огню. — Так, просто у меня вырвалось, — ответил Франц, зажег свечи и отворил дверь в боковой покой, который был уютно прибран для нас. Скоро перед камином появился накрытый стол, старик подал отлично приготовленные блюда, за сим последовала добрая чаша пунша, как только умеют варить на севере, что пришлось весьма по душе нам обоим, мне и моему деду. Утомившись дорогою, мой двоюродный дед от ужинов тотчас отправился почевать Новизна, необычайность места, да и пунш так возбудили мой дух, что о сне нечего было и помышлять. Франц собрал со стола, помешал в камине огонь и вышел с приветливым поклоном. И вот я... Остался один в высокой просторной рыцарской зале. Метель улеглась. Ветер перестал завывать. Небо прояснилось. И сквозь широкие арковые окна сияла полная луна, озаряя магическим светом все темные уголки этого старинного здания, куда не достигал ни тусклый свет моей свечи, ни огонь камина. Стены и потолки залы, как это и по сейчас еще можно встретить в старых замках, были покрыты диковинными старинными украшениями, одни тяжелыми панелями, другие фантастической росписью и пестро раскрашенной золоченой резьбой. На больших картинах, чаще всего представлявших дикую свалку кровавой медвежьей и волчьей охоты. Выдавались вырезанные из дерева звериные и человеческие головы, приставленные к написанным красками туловищем, так что особенно при зыбком мерцающем свете луны и огня все оживало ужасающе правдиво. Из портретов, помещенных между этими картинами, выступали во весь рост рыцари в охотничьих нарядах вероятно предки нынешних владельцев, любившие охоту. Все, живопись и резьба было темного цвета давно минувшего времени. Тем резче выделялось светлое голое пятно на той стене, где были пробиты две двери в соседние покои. Скоро я уразумел, что там, должно быть, также была дверь, которую потом заложили, и что как раз эта новая кладка не была подобно другим стенам расписана или украшена резьбой. Кто не знает, как непривычная, причудливая обстановка с таинственной силой воздействует на наш дух. Так что самые ленивые воображения пробуждаются и начинают предчувствовать небывалые, как, например, в долине, окружённой диковинными скалами, в темных стенах церквей и прочем. Ежели я прибавлю, что мне было двадцать лет, и я выпил несколько стаканов крепкого пуншу, то мне поверят, что в рыцарском зале мне было неспокойнее, чем когда-либо. Представьте себе тишину ночи, когда глухой рокот моря и странный свист ветра раздаются подобно звукам огромного органа, приведенного в действие духами. Светлые мерцающие облака, проносясь по небу, часто заглядывают в скрипучие сводчатые окна, уподобляясь странствующим великанам. Поистине в тайном трепете Пронизывавшем меня, я должен был чувствовать, что неведомый мир может зримо и явственно открыться передо мной. Но это чувство было подобно той дрожи, которую охотно испытываешь, читая живо представленную повесть о привидениях. Тут мне пришло на ум, что я не обрету лучшего расположения духа для чтения книги которую я, как всякий, кто в то время хоть сколько-нибудь был предан романтизму, носил в кармане. Это был Шиллеров «Духовидец». Неоконченный роман Шиллера «Духовидец» из записок графа фон О. 1787-1789. Был первым в ряду многочисленных немецких готических романов, изображающих ужасы привидения, общения с духами и так далее. На рубеже 18-19 веков пользовался огромной популярностью во всех слоях общества, особенно среди молодежи. Я читал и читал и воображение мое распалялось все более и более. Я дошел до захватывающего своей жуткой силой рассказа о свадебном празднестве у графов фон В. И вот как раз, когда появляется кровавый призрак Джеронимо, со странным грохтом растворилась дверь, которая вела в залу. В ужасе я вскакиваю, книга валится у меня из рук, но в тот же миг все стихло, и я устыдился своего ребяческого испуга. Быть может, двери распахнулись от сквозного ветра или по другой какой причине. Тут нет ничего, только мое разгоряченное воображение преображает всякое естественное явление в призрак. Успокоив себя, я подымаю книгу с полу и снова бросаюсь в кресло. Но вдруг кто-то тихо и медленно, мерными шагами проходит через залу и вздыхает, и стонет, и в этом вздохе, в этом стоне заключено глубочайшее человеческое страдание, безутешная скорбь. — Ага, это верно, какой-нибудь больной зверь, запертый в нижнем этаже. Ведь хорошо известны ночные акустические обманы, когда все звуки, раздающиеся вдали, кажутся такими близкими. Кто же будет от этого ужасаться? Так успокоил я себя, но вдруг кто-то стал царапать в новую стену и громче прежнего послышались тяжкие вздохи, словно исторгнутые в ужасающей тоске предсмертного часа. — Да, это несчастный запертый зверь. Вот сейчас я громко крикну, хорошенько притопну ногой, тотчас все смолкнет, и зверь там, внизу, явственнее отзовется своим естественным голосом. Так я раздумываю, а кровь стынет у меня в жилах, холодный пот выступает на лбу. Оцепенев сижу я в креслах, не в силах подняться и еще менее того вскрикнуть. Мерзкое царапание, наконец, прекратилось, снова послышались шаги, жизнь и особенность к движению пробудились во мне. Я вскакиваю и ступаю два шага вперед. Но тут ледяной порыв ветра проносится по зале, и в тот же миг месяц роняет бледный свет на портрет весьма сурового, почти страшного человека, и будто сквозь пронзительный свист ночного ветра и оглушительный ропот моря отчетливо слышу я, как шелестит его предостерегающий голос «Остановись!» «Остановись!» Не то ты подпадешь всем ужасам призрачного мира И вот дверь захлопывается с таким же грохтом как перед тем Я явственно слышу шаги в зале кто-то сходит по лестнице с лязгом растворяется и захлопывается главная дверь замка. Затем будто кто-то выводит из конюшни лошадь и по прошествии некоторого времени ставит обратно в конюшню. Потом все стихло.